Рассветы мелькают в погоне за тенью. Часы ускользают, меняется время. Меняются звезды на дальних маршрутах. Меняются весны, уходят минуты. Зима смотрит с неба хрустальную крустью на жаркий цвет лета, на шорхие устьи. По городу детства рассёты шагают, стучит в окна сердца. Часы ускользают. Слетаются ветры. Страницы листают из ветхого ветра. День в воздухе тает, колышутся флаги в лучах магистрали. Небесные стяги летят по спирали. Во мгле по имени судьба, есть лабиринты для зеркал. Прозрачные перчатки есть. Я здесь, конечно же. Ты там. Там за песчаной полосой стоит свечной лохматый лохмодырь. Там пахнет выцветшей сосной. Ты там всегда один. Я здесь. Ты где-то там, я где-то здесь. Песка в мешке не перечесть. Не сверить время по часам. Я снова здесь, ты снова там. Подъём по спирали, туда к тем вершинам, где мысли срываются путаясь в путае и сердце готово взорваться сырхной. Мы звездами станем, когда-нибудь ими. Вершина всё выше, подъём в неизвестность, где солнечный мост над пылающей бездной. Я падаю больно и плачу, и снова стою и шагаю по выжженным тропам и движусь и вижу, как выгнувшись кто-то пытается вскрыть защищенные коды про прошлой жизни, где помнят свободу, где нам так хотелось летать по спирали. Из времени вечности соборной строкою Ложатся картины закатного блеска. и колокол магии чей то рукою выводит тревожную музыку. Вместо сияющих символов вечной спирали от самых начал, от истоков рождений и пробует пепел от огненных тканей ссыпать постоянно на тайну тайнотворение. Алый свет крадется, ткани России наполощет ветер. Изба топорщится огнями, и бегают по дому дети. Туман сгущается, вздыхает, торопится за облаками. День просыпается, грибами лес пахнет в снах и на рассвете. Ветер, тучи, дождь и снова солнце делится лучами, ночь небесными свечами, конь изношенной подковой. Лишь бы человек и крылья стали прежними друзьями, чтобы душу не поранить в дебрях на пути к мессии. Дело устлан узкий брод. Все крепко спят. Проснись, народ. Счастливы для них поспать важнее, чем ребенком стать. Счастливы для них убить важнее света и любви. Так сладко спят до хрипоты среди своих, среди толпы. В восходящей карме слов, сердцебиению внимая, держу дистанцию ветров для конспираций. Подбираю ключи к молитвам. Код контактов ищу на клавишах рояля и вижу в символах и знаках любовь и двери я отворяю. На земле, когда птица слетается, зеленеют восхода из слов. И волшебные сказки из снов, возле век по повагам растлеваются. А народы за мифы сражаются. Наряс броси сиры с мостов. И толпой бегут кусыпаницы, и бросают охапки цветов на актеров на сцене, под занавес, разыгравших на картах любовь. И у лёгвшись чужою корой мы становимся сами запавными. А слова бьются пениси падая, оглушенные шумом в огонь. И к удивленная видлённая радуга на деревья с домами воро Бьёт куранты 12 раз. желто белые молнии света ослепляют. От шелест ветра так легко и так радостно час наступил тишины и покоя. Ходят тени во сне, ходят кони и горит луч рассветной вине. В том вине, что придумали боги, постречавшись с людьми по дороге к лучезарному храму во тьме. один, другой и снова Возвращение в привычный разобщенный мир, готовый полыхнуть огнем от спички. Полыхнуть, искри поставить в крепостных валах кирпичных, ветра на решетках ржавых с красотой хаотичной. В крыльях спутанного счастья так легко разбавить тьмою радость, руки поднимая на гармонию и спокойе. И когда невероятность глубину покажет взгляда из ступени в необъятность многоуровневого ряда, сердце вздрогнет и заплачет, и другое время вспомнит в полнолунии прозрачном непроявленных симфоний. И с трудом найдёт обратный переход от света к свету и откроет дверь на пятом и увидит, как нерепо, лянет смех Цветы иллюзий распускаются устало. И как карма вяжет узел новых снов на покрывалых. Трансформация рассветов, трансмутация закатов заповедных мест, На батом в час космических концертов. Рост души на лобном месте, в декорациях к спектаклям. Взгляд толпы в лицо изыстей, эхо памяти в антрактах. Шорох листьев, свет во мраке, перекрима на дорогах. Вдоль дороги зреют маки в тишине, в ладони впока. За окнами осень и жизнь в новом стиле. А хочется красок по-прежнему ярких, оранжевых маков и ирисов или любых, вызывающих радость подарков. За окнами осень и грустные мысли с утра заявляются, не постучавшись. А мне во фразы это накрыли вчерашних, врываться со смехом и радугой виснуть. Октябрь приходит со слезами, в своем предназначении жить, пуская паутины нить узором по небесной ткани. Пуховые стада боками о небо трутся. Холода темнее чувствует вода и рыбы чувствует, и камень. Когда убавит яркость солнца и зов до тишины природа, октябрь закладывает роды той жизни, что с теплом вернется». Привет орлы и ласточки. Привет вам птицы ветра. волшебный мир и красочный мир радужного цвета. Привет вам люди добрые, хранители Тибета, свободные и гордые. Привет вам люди света. Намуникаданном, покоем холодов, лежит дорожка белая из наших зимних снов. Скользят лучи по краюшку затерянных миров, и светится и радует вода из-под льдов. Летят по небу стаями седые облака, соприкасаясь к краями со временем в веках. Покрытые узорами хрустальные миры несут нам поздней осенью морозные дары. за стани шуршащих время осыпается вздыхая на полотнах акварели ночий шума отдыхает Тишиной и покоем мир укрыт над берегами зреет утреннее пламя чистых звуков колоколен значит будет день охотно встречен голосом свирели будут бабочки сегодня на полотнах акварели Ночь полнолунная, небо прозрачное, воздух не движется, тихо. белые белое облако снежное землю окутали. Вихрем выстудить город огнями взрешеной не удается. Морозы щеки серебряным льдом обжигают и убирают с глаз слезы. Ночь полнолунная, тени толкаются, бродит по городу сказка. Медленно, медленно день приближается, солнцем увенчанный к красным. Ещё звезды, серебром весь усыпан город. От камина жар, тепло падает на шторы. Бродит сумрак за окном, дом почти не дышит. Тихо, лишь живой огонь, тень сы колышет. Чай горячий на столе, свечи чуть мерцают. Твои письма на стекле снегом засыпает. Засыпает дом, огонь манят чудесами. По ресницам бродит сон. синими глазами за огнями миражи губы в землянике то ясница эта жизнь то ли просто блики изменили все кругом превратили в сказку этот тихий старый дом в золотистых красках. Зимний пасмурный туман пройдёт по дорогам городских кварталов. Дам пробирает холод. Небеса, как потолки, натяжные сверху, нависают из репнин, будоража эхо. Солнце смотрит из-за туч мокрых великанов и пускает теплый луч в окна из туманов. Я беру его в ладонь, желто золотистый и несу живой огонь. Легкий и пушистый Осторожно чуть касаясь, ветер по лицу гуляет. Тишина с небес сысает. Никого, одна и море бесконечного сияния день усыпан хрусталями на ходу вглатываю воздух я скольжу по белым звездам. чуть морозно высоко за февралями солнце машет мне лучами улыбаюсь отвечая. улыбаясь оживаю Тишина с небес ссяет. Город слушает молитвы. Из продрогшего тумана белый снег с утра синеет. Это окнами в полнеба просыпаясь сны и время. Это ветрено вздыхает, О вчерашних днях калитка. Из продрогшего тумана проступают смутно тени. Это утро переинает Тонким инием рассвет. Это слышится из сада. Лёгкий посвист сирестери и знопот ожидания, Утонувшие в песне лет. Рыжие радуга, рыжие горы, рыжие стали зеленые споры. В бездне колышутся рыжие звёзды. Рыжие фрукты копируют воздух. С детства мы ходим по сказкам к лисицам, Рыжее станет однажды синица. Рыжие бороды, рыжие люди. Рыжие иллюзия скоро вся будет. Рыжие солнце окутало землю. В небе рассыпано рыжее время. Пусть прорастает из рыжести семя В старых картинах времён сотворений. Мочь чёрной пантеры бродила под дверью, и белый январь под сердцем до срока носила, вздывая с поёмки уа. Смеялась луна тонкий месяц касался прозрачных орбит, расписанных звездной картечью. И слышался посоха скрип. В окне одиночества синим в графине мерцало вино, и сыпался времени и ней, и тихо стучался в окно. Застывшим воском на губах Плетение звуков на полотнах твоих картин. Души размах, каким-то чудом в мире плотном вдруг ожила, сойдясь в огне из пепеляющего взгляда и вышла светом в тишине на землю, сдобренную ядом. В зеркальных залах, где война и где сражения в птичьем мире не прекращаются, волна твоих клубин мощнее и шире. всех этих снов застывших воском мой бог я плачу слышишь слушай я у тебя прошу прощения за то, что в час земных крушений Ты словом лечишь наши души. Мой Бог, я таю в ливнях света и поднимаю к небу руки. И замираю, слыша звуки поющих ангелов планеты. Мне бы жить во всю мощь, песни петь во весь голос. Мне бы словом помочь, да сплести мысли в голос. Мне бы в снах расцвести, мне бы выбраться к свету, в тишину запрести шелестящего ветра. Мне бы заплакать на взрыв, мне бы руки до да вкрыри, мне бы сразбегуй в крик и парить обессирев. О свободе пою, о бескрайних просторах, где себя узнаю. и теряясь в которых на один только миг в узорах там в краю тишины вот моих родниковых пой настройщик песню мира Звоном яхонтовых чёток, собирайся в путь почётным, датам их во времена Аира. Обращаясь к изумрудным, огнидевшим звёздам дали, у дикой комсы арены, мысли скомканные с нами. Обходи по краю славу, собирай плодов к корене. Звук меняя на органный в пустоте зеркал на стенах, и твори для настроения, Разрисованной в деталях На полотно хрупкие утра, свет огня и пробуждения. Наступает влюблённость и лунных иллюзий. Шлет молитвенный звон из-под звездной воли. По облаках полыхают лучи, мир запрятов и сузев, до проемов в мерцающих окнах и храмов хрустальных. До этой секунды и кружево солнечных мыслей сотворит новый день в остревоженных ветреных зорях. Небеса вышивают из снов уплывающих роны и числа, и в тиши колокольной мгновение жизни им вторят. Теряся до старе секунды, я видела это и купалась в лазуревых красках, разлившихся чудом. И в тумане серебряном, как в колыбере завета, я искала звезду, что поднимется из ниоткуда. И когда первый луч прикоснется к холодной ладони, я из мокрого облака выплыву, снова знасима. Новым ритмом сердечным взлетают над озером кони. И окно высекают мое изначальное имя. Ребёнок сердца моего волнует разу мою душу. Ну вот, сидите, переслушай... Как льётся песня из него, как льется музыка вселенной, где отдыхаю вдохновенно, и где причал поведал мне о снах легко и откровенно. Ребенок сердца моего мне прошептал, что в счастье в коже. И вот я ощущаю кожей на сцене с тысяч зеркал, где свет смеясь затрепетал, и на мгновение будто ожил. Люблю смотреть на водопад седой, дыхая шумы срывающихся струй, на яи воду, слушать неземной, неукротимой в мощи странный гу. Ах, до чего водиться хороша, блаженствую в потоке ледяном, и через брызги вижу, как душа соединяет бездну радужным крылом. Искали себя в лунных снах и блуждали по ветрам студёнам. Это встреча дыхания неба, брызги радуги солнца в глазах. Мы бежали в пурпурный закат под хрустальные травной звоны, исходили с ума возле лета, забывая дорогу назад. Мы летали на всех парусах, уходили за вечность печали и дрожало прирывистое эхо. Мы тепло оставляли в садах, мы встречались в горячих песках, мы друг в друге терялись надолго, но нас в клетки опять возвращали и сажали на цепи в потьмах. Нас сажали, мы снова бежали и искали себя в лунных сна. Я тебя поведу к новым трассам, заживлю переломы на крыльях, окружу светлой радугой счастья, поделюсь своей огненной силой. Не волнуйся, я рядом с тобою, Посмотри, я космический ветер, так прекрасен простор и спокоен от мерцания древних столетий. Твое сердце звучит перепоем. Тяжело выходить из забвений. Надвигается шторм со спиною. Труден путь по высоким ступеням. Там за далинями звёзды солнце полыхает живыми лучами. Нам туда надо, надо бороться. Светлый путь там, за теми огнями. Я тебя не оставлю, поверь мне. Мы покинули сумрачный город Из унылости и заблуждений, суеты беспросветной, который не способен на взлеты и парение. Посмотри, это новое время. Как это случилось, не знаю, но радость восторженно тело наполнила светом. Звенела, пульсируя каждой клеткой, сжимаясь, сияла и вновь расширялась. У леловом образ излучала крылата, и солнце весь мир заполняло собою. И было от света и радости больно. Сплеталась в гармонию неко заката, свечение глаз очарованных встреч, сливалась с потоком живительной влаги. И строй цветной равняли Авраги собой заполняя торжественный вечер. Душа расправляла застывшие крылья, взлетая в просторы сферам овения, и время сквозило в тишии откровением, чтоб тратила нежность, в которой парила. Слетали с небес одинокие звуки, Свет ангелы звездам небесным дарили, о чем то прекрасном в тиши говорили, и ткали пространство изящества руки. Прощаясь в догонку посредние мысли, так сладостно звали тайком. Оставайся, ищи меня в небе, зови, не стесняйся и снова взлетай в недоступной выси. Жизнь моя, прекрасней дней не встречала я пока, тех, что в юности моей мне светили сосока. Жизнь моя, тебя люблю, дни качаю на руках, веричайную пою и летаю в облаках. Жизнь моя, меня к стихам привела в моей судьбе, чтоб смогла построить храм для души. Поклон тебе. Чего хочу я, точно знаю. По хапках ливней и солнца в мае. Причт любви в цветах кружения, огня в ночи, преображения с перетеканием в иные миры каскадами. Земные ошибки пройденных дорог переосмыслить, от тревог избавиться. Присягу свету произнести, посланцем лето стать, корневищами врастая в жизнь В её грезни игра. Мне нравится, рисунками на скалах со звездами меняться, приближаясь к порогу вечности, закон не признавая. Единство и борьбы противоречий. Мне нравится прижавшись к водам синим, услышать музыку на языке тельфини, и не ходить по землям крокодилов, и вышивать для ночи пояс млечный Мне нравится играть весной на флейте и видеть в парках старые скамейки. Мне нравится сибеющие реки, Слова и голоса других наречий, но только не кровавый сыст кортечи. осколком скольком присвоена душе. Душам присвоены уши и ноги, чтобы ходить по вселенной и слушать, что же готовит для роста им боги. Боги сидят в своих радужных храмах, смотрят на свет золотого сечения, как по нему ходят Будда и Рама, Вишну, Иисус, Магомед, и знамения сверху на мир из затмений бросает. Люди их видят, и не понимают. Не понимают и ходят в соборы, в церкви ашрамы, мечети без меры. И продолжают навешивать иконы, всякого хлама мифической веры. Бьёт копытами конь. Смотрит смело и то галопом пройдёт, то наклонится, то в беду попадёт, то схоронится, то за чёрной чертой, то за пелой. Конь бежит по земле, конь копытами бьёт, то и зноп принесёт, то вернётся к зиме, то взлетит к облакам, то споткнётся о снег, то прижмётся к рукам из хвои на сосне, то сбежится со в двора, да напьётся из луж. то покажет вдруг храм человеческих душ. И снова в который раз душа урок проходит в теле, А где-то ее лучший час хранит судьба. Часы качели летят стрелой то вверх, то вниз, то вниз, то вверх. На карусели раскрытых крыльев звездных линз в зрачках заснеженных метелей. Вот так и ждем мечту свою, глотая беспокойство и зелье, чтоб прошептать: "Люблю, люблю". И что ты любишь, тоже верю. А люди уходят, цепляясь в снах за закрытые ставни. А вечность такая смешная, смеется все громче над нами. И глядя в глаза из-за тучи на слабое и хилое племя, из чаши льет свет насыпути, закрытые ставнями время. Что одни слепые по дорогам от тьмы и света, семенят, пыль, и и и не слушать сердце? Почему Почему, спят крепко люди, и детей спать заставляют, Запрещая встречи с чудом со своим в в небесном край? пока мы дети, так легко в потоке жизни Находить свои секреты и любить мысли? Почему, пронзая вечность одиноким долгим взглядом, Мы не видим бесконечность форм, пугая звуков фада. Почему так уязвимо человечество планеты? Почему пробиться к свету одиночком лишь поси? Сердце не удержать. лавиной свыше он наползает на застывшую равнину и выпускает свет из темной половины ночных угодий и почти не дышит. Из чистых глаз его небес неповторимых рождаются забытые картины всех голосов детей его невинных. Их смех и человеческие крылья. Рассвет не удержать, не выжить зеркалами, не искалечить устрашающим нападом. Он наступает не грозя расплатой, и рассыпает фиолетовое пламя. Стучится старый мир о цепляется за новый. Впрочем, Что с нами этим летом стало, когда заметили след порчи? Какие новые приметы по берегам увидеть сможем, не заглушая песни лета и не пытаясь лезть из кожи? Одежды утренней прозрачность разбросана по веласу свету. Войти в безмолье удача, влюбиться в жизнь, секрет успеха. Ты спросил, "Наверное, красивый ты в далекой юности слова". "Никогда", ответила. "Счастливой и влюблённой в жизнь, да, я была". "Ты сказал: "Так и чего ж вне срока ты красивой женщиной слоёшь. Может потому, что у истоков той далекой юности живёшь. Неужели от того, что сохранилось в твоём сердце детства доброта. За тобой влюбленной влюблённый и счастливый". Следует повсюду красота. Рассмеялась я, а сердце закрутило. Затуманились глаза и голоса. Почему бывают некрасивы люди в старости? Неужто полоса в разных необычных испытаний сотворяет с ними шутку? И всерьез? время собирает некрасивых в стаи и доводит до инфаркта и до слез. Я задумалась. Не показалось странным? Почему так часто без причин недоступной и всегда желанной я была для не моих мужчин? Может, потому что я умею отвечать от правды эго эгоисть. И не думаю, что с возрастом и старею. И люблю себя такой, какая есть. И люблю я этот шум под лунный. И люблю исчезно выдувать красочные строки с сердцем юным и ажурными окнями застилать». Да, счастье, оно у каждого свое, и каждому своя цена. Я в нем хмерею без вина, и сердце от любви поет. Да, счастье это целый мир. Не каждому позволен вход. Под сердцем спрятан этот код. Когда ты любишь и любим, ты посвящаешь жизнь любви. Полёт по небу облака, за ветром эхом. Души глядят на землю свысока, роняя свет. Послушай, какая музыка в тебе звучит, коря в запястьях. Ты звуки музыки дождей согрей в ладонях. Счастье разлей на утреннем холсте под ветром шелестящим. Последний отблеск теплых дней оставь себе. На горнах строк серебряные слепки, чужих речей рассеянные звуки. В мольбе к богам протянутые руки, венки терновые и огненные метки. Дыхание безмолвных лепестков. Жизнь переброшенная семенами вечность. Зигзаги, лабиринты, Постротечность в покровах тьмы и тишина веков. Застывшие гноเวнием на крестах. пасхальные мерцающие свечи, готовые материалы речи и судьбоносные отметки на руках. Сиркающие водопады слов, забота о спасении заблудших. Крестовые походы, свет потухший. рассеянный мираж забытых снов. Немеркнущей зарево костров. Во всех уголках, на подъеме и взлете любовь, поджидая нас, крыльями машет. И пламя горит первозданное в чаше, где сердце, подобие огненной плоти, где каждая звездочка, каждый хрусталик и каждое слово творение Божие. Туда мы сбегаем в сезон бездорожья и запах цветов незнакомых вдыхаем. Мечтает это стать уникальный билетик, В времени скручена жизнью фальшивой, где бегают в росах жемчужных басы, от нашей любви нерожденные дети. Среди сумерек с лампадой. слеющими голосами и щелей по крыльям стали силы тьмы полить ветрами по грозе в долину грома и грозы попала стая и упряталась под сонным и пустынным покрывалом. шум кареблищих листьев, звук шагов песчаной бури открывал ей двери жизни в линзах времени лазурь в недрах памяти глубинной отразлох сжималось сердце И звучал орган старинный голосами птицы с детства. Богов прошло немало по земле, и все попали в каменные сети. Подняв руками к небу свои ветви, собрали зерна и вкусили хлеб. По везнью ветра вспомнили себя, когда покинули они сады Эдема и стали возводить от страха стены, и стенами пугать своих ребят. В грозы сыпалась рества, и поднимали взоры к небу боги. Сред обожжённые устилал дороги с крестами и срезами у костра. а Обоги, строить стены продолжали. Я могу восхищаться светом, я могу восхищаться дождями, громогласным бушующим ветром. И по летам золовещим тунами я могу восхищаться ветра, я могу восхищаться с нами и той памятной радостью светлой, что рекламой ком между нами. Я могу, отпустив на свободу и почистив застывшие мысли, заглянуть за запретные коды поителей времени жизни. Я могу, и молюсь непрестанно о живой человеческой встрече со своими. пасыл к аргана, заплетая в мелодию речи